Выгрузка, формулировка и материализация мыслей Выгрузка, формулировка и материализация мыслей — это первая стадия потокового планирования, которая заключается в переносе ваших мыслей на бумагу и придании им материальной формы. При выгрузке вы записываете все ваши мысли, тревоги, беспокойства, мечты, дела и прочее на разноцветные стикеры в максимально кратких полных и законченных формулировках. Этот процесс, взятый в целом, называется материализацией и подразумевает, что мыслям придается видимая физическая форма, с которой можно производить различные операции. Исправление, перемещение, уничтожение и так далее. Во время переноса мыслей на бумагу вы начинаете чувствовать их руками, видеть их, ощущать, передвигать и сортировать их мысли перестают быть аморфными, неосязаемыми и беспорядочными, облекаясь в четкую, наглядную форму. Цель стадии выгрузки, формулировки и материализации — полностью освободить вашу голову от ментального шума, преобразовать абстрактные мысли, задачи, тревоги и переживания в конкретную, видимую форму. В основе этой стадии лежат два принципа. Первый — голова не сервер для хранения информации. Голова — это процессор для принятия решений. Как сервер для хранения информации, наша голова — крайне ненадежный и неэффективный инструмент. Мы забываем, упускаем из виду, и самое главное — не можем учитывать все нюансы тех понятий, которыми оперируем при мышлении. Второй. Управлять можно только тем, что мы видим. В чем практический смысл этой стадии? Пункт первый. Осознание и формулировка убивают страхи. Наши страхи и тревоги зачастую являются надуманными и неосознанными. Стоит нам извлечь их из головы, как большинство из них моментально испарится. Пункт второй. Выгрузка отделяет мысли от эмоций. Ренос мыслей на бумагу отделяет их от эмоций, которыми они всегда сопровождаются. В результате эмоции не будут мешать вам спокойно рассуждать о тех вещах, которые ранее вызывали у вас страх или тревогу. Вы как бы смотрите на свои мысли со стороны. Пункт третий. Описание проблемы порождает план. Очень часто случается, что уже в процессе обдумывания и формулировки проблемы у вас рождается план ее решения. Недаром говорят «написать план» уже половина решения. Пункт четвертый. Визуализация вашего внутреннего мира. После стадии выгрузки вы увидите, как невообразимо много мыслей, тревог, беспокойств, страхов, надежд и желаний было в вашей голове. В этом хаосе просто невозможно было бы разобраться с помощью одних только умственных усилий. Пункт пятый. Вы немедленно получите огромное облегчение. Как доказали ученые, эмоциональное напряжение, которое вызывают у вас незаконченные дела, Нереализованные мечты, а также страхи и тревоги являются одной из частых причин бессонницы и постоянной утечки энергии. Материализация позволит преодолеть это состояние. После стадии выгрузки вы почувствуете огромное облегчение. У вас наладится сон, станет спокойнее на душе, вы станете более уверенными. Пункт шестой. Вы почувствуете контроль над своей жизнью. Вы поймете, как дальше действовать и что делать со своими проблемами. Пункт 7. Вы разгребете завалы и наведете порядок в голове. После выгрузки вы будете понимать, почему та или иная мысль появилась у вас в голове. Вы поймете, какие мысли, мечты и желания ваши, а какие были навязаны вам. Вы проведете огромную ревизию всей вашей жизни. Пункт 8 вы начнете более четко мыслить и анализировать. После стадии выгрузки вы быстро почувствуете, что вам стало гораздо легче думать, проще концентрироваться на чем-то и легче принимать решения. Выгрузка, пожалуй, самая главная стадия потокового планирования. По ее итогу вы заметите улучшение своего самочувствия и испытаете облегчение. Многое, что было для вас непонятным, обретет смысл. Самое главное на этой стадии — не ограничивать себя и не подходить критически к своим мыслям. Пишите все. Оценивать, фильтровать и сортировать мы будем потом. Для того, чтобы определить то, насколько полно вы выгрузили все из своей головы, пройдите небольшой тест на спокойствие. Посидите 15 минут и поизучайте составленный вами список. Поищите в себе, остались ли невыгруженные мысли, И если да, запишите их. После этого к вам придет умиротворение. Глядя на доску, вы почувствуете, что все учтено и сознание прояснилось. Со временем потоковое планирование будет приносить вам все больше спокойствия и уверенности. На следующий день после практики вы вспомните еще 2-3 незаписанные мысли. Через день еще одну-две. Обычно 80% мыслей фиксируются в процессе выгрузки а остальные 20% приходят в течение недели. Завершив выгрузку, вы уже добьетесь очень многого. После того, как вы хорошо освоите первую стадию потокового планирования, сделайте своей привычкой записывание всех новых мыслей сразу же на бумагу. Тем самым вы все время будете поддерживать в голове порядок и чистоту. Порядок осуществления выгрузки После того, как два года назад я запустил курс Кайдзен планирования, много людей написали мне с просьбой дать пошаговое и более детальное описание стадии выгрузки. Я решил выделить эту тему в особую главу и подробно осветить этот вопрос. Итак, давайте пойдем по порядку. Необходимый реквизит. Во-первых, отыщите большую плоскую поверхность. Лучше всего подойдет белая магнитно-маркерная доска. Если такое нет, годится любая гладкая поверхность или стена, желательно светлого цвета. Во-вторых, обзаведитесь разноцветными стикерами для заметок Posted. Они продаются в любом канцелярском магазине. Или вы можете использовать кусочки цветной бумаги и иголки, чтобы прикалывать бумагу к плоской поверхности, если она это позволяет. В-третьих, понадобится простая ручка или карандаш. Вот и все, вы готовы. Вашу первую сессию я рекомендую провести на реальной белой доске, которую используют в офисах для рисования. Плюс обязательно купите цветные стикеры. Поверьте, даже если это будет единственная сессия, она станет для вас незаменимым опытом, и это многократно окупит себя. В дальнейшем вы можете использовать для выгрузки виртуальные доски в вашем смартфоне или на компьютере. Еще одна очень важная рекомендация. Выгрузка – процесс интимный. Во время выгрузки уединитесь, чтобы никто вам не мешал, чтобы вы никого не стеснялись, потому что ваша задача — выгрузить на доску все. неважно, умно это или глупо, стыдно или нет. Очень часто мы думаем о том, что о нас подумают другие. Мы стесняемся своих мечт. Поэтому найдите такое место, где вы не будете никого стесняться и где никто не сможет вас отвлекать и беспокоить. На курсах «Кайдзен. Планирования. Многие ученики уезжали на дачу или же снимали на это время номер в отеле. И это работало шикарно. Пошаговый план. Возьмите цветные стикеры или кусочки бумаги и начните выписывать на них все, что есть в вашей голове. Представьте, что я дал вам задание написать все. Что вас тревожит и беспокоит, чего вы боитесь, о чем переживаете, что вы должны сделать, что вы кому-то обещали, что вы не закончили что было бы хорошо сделать, что вы хотите, о чем вы мечтаете, что вы планируете и любые другие мысли и эмоции. Записывайте каждую приходящую мысль на отдельный стикер и приклеивайте его на доску. Продолжайте выгрузку до тех пор, пока в голове не останется ничего, что не размещалось бы на доске. Интенсивная стадия выгрузки обычно происходит за один день. В это время вы выгружаете около 80% того, что у вас в голове, а полная стадия выгрузки обычно длится около недели. Не спешите, продолжайте выгружать и выгружать. Остаточные мысли и эмоции будут приходить к вам постепенно по мере высвобождения головы. Стадию выгрузки можно дополнить классификацией мыслей. Для этого нам как раз и пригодятся разные цвета стикеров. Тревоги, страхи и беспокойства записывайте на красных стикерах, желания и мечты на зеленых, а проекты, дела и задачи на синих. Разные цвета помогут визуализировать ваш внутренний мир и понять, какое место в нем занимали те или иные мысли и эмоции. Большое количество красных стикеров означает, что вы не уверены в себе и слишком зависите от других, пребывая в парадигме «должен». Вы не можете превратить ваши страхи в действия, поэтому ваша первоочередная задача — определиться со своими целями и желаниями и научиться говорить «нет». Если на доске выделяется зеленая область, значит, вы слишком мечтательны и в вашей жизни не хватает конкретики и планов. Наконец, преобладание синего цвета свидетельствует, что вы либо загруженный трудоголик, либо неэффективный прокрастинатор. Не переживайте. Со всеми невыполненными задачами вам поможет справиться потоковое планирование. Рассмотрим теперь более подробно, как работать со страхами, тревогами и беспокойствами. Страхом мы называем эмоциональную реакцию, которая возникает в ответ на угрозу надвигающейся реальной или мнимой опасности. Иными словами, страх – это реакция на неопределенность. Как видно из определения, страх – наш друг. Он предупреждает нас о надвигающейся опасности. Но у страха есть один большой недостаток. Он не отличает мнимую опасность от реальной. Именно поэтому нам нужна выгрузка. Потому что когда ваши страхи находятся в голове, различить мнимую и реальную опасности невозможно. Существует последовательный алгоритм работы со страхом. Шаг первый. Запишите страх на стикере, как вы чувствуете, своими словами. Например, я беспокоюсь, переживаю по поводу того, что у меня болит живот. Я боюсь падения спроса на свою продукцию. Я боюсь ухода моего финдиректора. Шаг второй. Задайте себе вопрос: почему я этого боюсь? Представьте последствия этого страха и запишите их отдельно. Например, если я не сделаю это вовремя, то у меня отнимут то-то или мне придется делать то-то. Если от меня уйдет финдиректор то я останусь без управленческой отчетности и так далее. Шаг третий. После того, как вы выписали последствия, которыми грозит страх, подумайте, что вы можете сделать, чтобы этих последствий избежать. Запишите ответ и удостоверьтесь, что составленный вами план действительно поможет решить проблему. Шаг четвертый. Запишите каждый пункт на отдельный стикер и приклейте на доску. Вы разобрали ваш страх на кусочки, которые оформились в виде задач. Теперь стикер с описанием страха можете выкинуть, вы его проработали. Вас он больше беспокоить не будет, потому что вы взяли его под контроль. Похожий алгоритм применяется и в работе с желаниями. Шаг пятый. Возьмите с доски стикер, на котором написано ваша мечта или желание, и задайте себе вопрос. Что я должен сделать, чтобы получить желаемое? Шаг шестой. Запишите ответ в виде списка действий на отдельном стикере и убедитесь, что этих действий достаточно. Шаг 7. После этого по одному перенесите каждый пункт списка на отдельные стикеры и приклейте их на доску. Таким образом, на второй стадии выгрузки на вашей доске должны остаться только действия, которые вам необходимо предпринять для достижения ваших целей или преодоления страхов. В конечном итоге все ваши листочки должны начинаться с глагола. Сделать, оформить, купить, выбрать, изучить и так далее. Оценка и фильтрация в потоковом планировании. Стадия оценки и фильтрации откроет вам глаза на мир вашего сознания и заставит переосмыслить то, как и о чем вы думаете. Итак, что это за стадия? Оценка и фильтрация — это вторая стадия потокового планирования, нацеленная на диагностику вашей внутренней жизни и удаление из нее лишних и неважных мыслей путем использования различных фильтров. Оценка и фильтрация нужны вам для того, чтобы подчинить все ваши дела и мысли своей собственной миссии и личным жизненным целям. Теперь определим, что значит каждое из двух слов в названии стадии. Оценка — это процесс пересмотра и переосмысления всех ваших мыслей, тревог, надежды, желаний, а также ваших обязанностей, дел и задач с точки зрения реальных, главных целей вашей жизни. Фильтрация – это процесс отсечения всего лишнего, того, что не оказывает положительного влияния на вашу жизнь и попусту пожирает ваше время. Фильтрация – есть усовершенствованный механизм расстановки приоритетов. В результате фильтрации отсеивается все ненужное и остается только то, чем действительно стоит заниматься. Соответственно, фильтрация отвечает на вопросы, чем мне важно заняться сейчас, на чем сфокусироваться и от чего следует отказаться. Она построена на согласовании всех ваших мыслей, желаний, беспокойств и задач с вашей личной миссией и целями. Для проведения фильтрации мы должны разделить доску на блоки. Первый блок — листочки с выгруженными мыслями. Второй блок — фильтр «Хочу-должен». Третий блок — фильтр миссия. Все листочки с мыслями, которые вы выгрузили из своей головы, поместите в блоке выгруженные мысли. Теперь, после того, как мы разметили поверхность доски на три блока и подписали каждый из них, можно приступать к разбору завалов. То есть переходить к оценке, сортировке и фильтрации выгруженных нами мыслей, позитивных и негативных эмоций, дел и задач, распределяя их по соответствующим блокам. Фильтр «Хочу-должен». «Хочу-должен» — первый фильтр потокового планирования. Он направлен на анализ ваших мыслей и целей с точки зрения того, кому они принадлежат — вам или другим. Применив этот фильтр, вы поймете, живете ли вы своей жизнью или являетесь марионеткой в чужих руках. В результате применения фильтра «Хочу-должен» вы осознаете, чьим целям вы следуете, Увидите, сколько энергии и времени вы посвящаете своим целям, а сколько чужим, переосмыслите свои хочу и должен, научитесь отсекать от себя все, что не хотите делать, перестанете впускать в свою голову те мысли, которые мешают в достижении ваших целей. В использовании фильтра вам помогут два слова маркера хочу и должен. Усвойте простую формулу. Ваше должен это всегда чье-то хочу. И наоборот, ваше хочу. Всегда чье-то должен. Например, вы должны выполнить задачу по работе, потому что этого хочет от вас начальник, так как своим действием вы приблизите его к цели. Перейдем к пошаговому описанию фильтрации «хочу-должен». Она следует после стадии выгрузки и проводится всего один раз на старте вашей системы планирования, чтобы привести ваши дела в порядок. Итак, вы выгрузили все ваши мысли и переживания из головы на стикеры. Теперь возьмите любой стикер, прочитайте его и подумайте, почему эта мысль или эмоция находится в вашей голове. Потому ли, что вы сами этого хотите, или же потому, что вы что-то кому-то должны, обещали. К примеру, на стикере написано «Сделать отчет до понедельника». Вы начинаете анализировать. Этот отчет нужен вам или кому-то другому. Предположим, его запросил ваш инвестор. Вроде как не ваши «хочу». Тогда вы задаете следующий вопрос. А нужен ли мне инвестор, его партнерство и деньги? Если вы ответите «да», значит отчет относится к «хочу», ведь он приближает вас к собственной цели. Ответив на вопрос, кому принадлежит задача, переклеите стикер в соответствующий блок на доске. Поступайте так со всеми стикерами по очереди. В итоге вы получите полную картину того, что вы делаете для себя, а что для других. После того, как вы распределили стикеры, внимательно и критически оцените заметки в блоке «Должен». Позадавайте себе вопросы. Почему в вашей голове появилась та или иная мысль или эмоция? Откуда они исходят? Насколько они значимы для достижения ваших целей? Что вы можете и должны делегировать другим людям? что вы должны сделать самостоятельно. На этой стадии вам уже желательно отказаться от некоторых вещей, которые идут вразрез с вашими целями. Я дополнительно рекомендую разделить блоки «хочу» и «должен» на две части – «работа» и «семья». Тогда ваша картина станет еще более четкой. В процессе переоценки того, что вы должны, вам не нужно стремиться полностью очистить соответствующий блок. Очень часто под сиюминутные обязанности маскируются ваши отдаленные «хочу». Так все должные, исходящие от ваших близких, следует воспринимать как «хочу». Например, вы должны отвезти ребенка в поликлинику, но в долгосрочной перспективе это действие отвечает вашему «хочу», чтобы ребенок оставался здоровым. В дальнейшем вам уже не потребуется проделывать это упражнение. Отныне вы будете держать этот фильтр в голове, сразу отсеивая не свои желания и потребности. Возьмите в привычку. Каждый раз, когда вы о чем-то думаете, переживаете или беспокоитесь, переносите все на бумагу, разбивайте на задачи и отмечайте, относится ли записанное к «хочу» или «должен». Эта практика поможет вам верно расставлять приоритеты и ясно представлять вектор вашей жизни. Фильтр «Миссия». После того, как вы проанализировали свою прошлую жизнь и пропустили все ваши мысли через фильтр «хочу-должен», вас ждет следующий этап фильтрации. Миссия — второй фильтр потокового планирования. Он отсекает задачи, которые не имеют отношения к вашей миссии. Основная цель этого фильтра — концентрация вашего внимания на выполнении главной цели вашей жизни и отсев всего того, что отклоняется от нее. В результате применения этого фильтра вы будете думать и заниматься только тем, что входит в вашу миссию, а то, что не входит, отсечете. Легче будете принимать решения, резко увеличите эффективность в осуществлении вашей миссии и почувствуете себя счастливыми, потому что не будете тратить энергию и время впустую. Как следствие, ваша жизнь наполнится смыслом. Назовем практические шаги этой фильтрации. Прежде чем применить этот фильтр, вы должны сформулировать свою миссию. А для этого вам нужно будет ответить на вопрос «Кто я и для чего живу?» Главный вопрос любого человека. О том, как искать свой смысл жизни, мы говорили в разделе «Миссия и точка опоры». Вы можете еще раз вернуться к нему и повторить основные моменты. Если вы не ответили на вопрос о миссии, то вы всегда будете заниматься тем, чем должны, воплощая чужие мечты вместо своих собственных либо вы просто будете плыть по течению, вообще не достигая никаких целей. Как гласит китайская пословица, у корабля, не имеющего своей цели, никогда не бывает попутного ветра. Объясню на личном примере. Моя миссия звучит так. Изучать, практиковать и обучать людей эффективности. Это мой ответ на вопрос, для чего я живу. На вопрос, кто я, я отвечаю – Я тот, кто исследует и практикует эффективность во всех ее проявлениях и обучает ей других людей. Как миссия влияет на мою систему планирования? Во-первых, она дает мне четкий жизненный ориентир. Во-вторых, осознавая миссию, я делаю только то, что соответствует ей, и становлюсь счастливее. В-третьих, моя миссия позволяет мне расставлять приоритеты в моих ежедневных делах. Какие из них важны, а какие нет какие срочные, а какие потерпят и так далее. В-четвертых, миссия направляет всю мою энергию в одно правильное и нужное мне русло. В-пятых, я четко знаю, чему говорить «нет», а чем стоит заниматься. Как вы видите, миссия — это своего рода концентратор внимания на ваших жизненных целях. Без нее проблематично построить хорошую систему планирования, не говоря уже о том, чтобы добиться свободной, по-настоящему полноценной жизни. Сформулировав миссию, вы берете стикеры из блока «Хочу-должен» и сортируете их по двум областям в блоке «Миссия» – важные, неважные, в зависимости от того, отвечает ли записанное на стикере вашей миссии или нет. После этой стадии вы четко будете представлять, сколько дел согласуется с вашей миссией и, соответственно, делает вас счастливее, а сколько – нет. Дела, оказавшиеся в категории неважных, скорее всего, навязаны вам извне или привлекательны только в краткосрочной перспективе. Неважные дела вы должны либо безжалостно выкинуть, либо, если не можете выкинуть такие задачи, делегировать их или поставить себе цель как можно быстрее избавиться от них. Отсюда начинается ваша эффективность. Как сказал Питер Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века, Никогда не занимайтесь делами, которыми не стоит заниматься в принципе. Люди эффективны, когда говорят «нет». После того, как вы рассортировали все дела, настает очередь анализа задач, оказавшихся неважными. Для этого вы должны спросить себя, как, откуда и почему они проникли к вам в голову. Обнаружив источник и механизм появления подобных мыслей и задач, вы можете воспрепятствовать их возникновению в дальнейшем. Представим, что вам нужно проанализировать записанное на стикере желание купить спортивный автомобиль. Вы задаете себе серию вопросов. Я занимаюсь гонками? Нет. Я фанат автогонок? Нет. Я круто вожу машину? Нет. Я люблю водить? Не особо. Я люблю скорость? Тоже нет. Я увидел машину в рекламе? Нет. Я увидел своего друга на ней? Да. А! Теперь понял, говорите вы себе. Мой друг купил спортивную машину, и мне сразу же захотелось такую же. Машина мне нужна, чтобы потешить свое эго, показать друзьям свою крутизну. Вывод – вам нужна не спортивная машина, а признание друзей. Дорогая покупка – далеко не единственный способ добиться этого признания. Однако именно этот способ навязывает вам показное богатство, мода и соцсети. В наше время мы постоянно окружены манипуляторами, которые стремятся выдать свою цель, например, выгодно продать товар, за вашу. Постоянно пропуская свои мысли и желания через фильтр «Миссия», вы научитесь эффективно выявлять манипуляции и устранять их источник. По завершении фильтрации вы можете выкинуть все, что не отвечает вашей миссии, в корзину. На доске должны остаться только стикеры в области «Важно». Это все мысли и дела, которые соответствуют вашей миссии и выполнение которых мы будем планировать дальше.